Глава 66. Варианты. Ренни. «Я не собираюсь выслушивать этот бред», — я попытался уйти, но Мак властно прикрикнул. «Сядь». Не знаю, как он это сделал, но ноги подкосились сами собой, и я опять плюхнулся на диван. «Сиди, молчи и слушай», — сурово заявил он. Мне аж стало не по себе. Когда принцесса сбежала из плена, её едва не настигли. Она запаниковала настолько, что использовала заклинание обмена телами. поэтому в неё вселилась другая девушка, её космический двойник по имени Алина, а сама Урика сейчас в другом теле на очень далёкой планете. «У меня медленно отвисла челюсть. Совсем всё плохо с головой у мужика. Твоя метка дефектная и никогда не станет полной, что бы ты не делал. Этого никто не справит, Барс, потому что связь истинных возникает между душами. Тела — это вторичное». «Прекрасно понимаю что ты мне не веришь и считаешь психом. Тебе удобно так думать и списывать все странности в ее поведении и амнезию на посттравматический синдром. Но в глубине души ты понимаешь, что я говорю правду. Тем более, что ты можешь спросить об этом принцессу сам». Привел он железный довод. «Спрошу», – прохрипел я, не желая признавать его правоту. «Я просто изложил тебе факты, Барс. Ты на своей шкуре прочувствовал, каково это – обрести истинную пару. Ваша с принцессой связь неполная». но всё равно ты воспринимаешь эту девушку очень остро, как и всё, что с ней происходит. Поэтому ты в состоянии понять, что именно к ней испытываю я. Она моя жизнь, моя душа, моё дыхание. Только метка истинности не на запястье, а на каждой молекуле тела, понимаешь? Пристально сверлил он меня глазами. У меня в горле встал ком. Я вспомнил, с какой болью девушка реагировала на мои ласки и как млела в объятиях мага. «А если так будет всегда?» Такое чувство, что в сердце насыпали толчёного стекла и жахнули по этому месту молотком, так, чтобы в месиво. Допустим, на минуту, что это правда, и что ты предлагаешь, глухо выдавил я. «Есть только два варианта, Лукас», — заявил маг. «И лишь тебе решать, какой ты выберешь. Первый я просто сотру вашу метку, разорву эту дефектную связь. Ты обретёшь свободу, я активирую заклинание, чтобы ты снова обрёл свою истинную пару, на этот раз настоящую». «Она сможет подарить тебе детей и сделать счастливым. Ты начнёшь всё с чистого листа, обретёшь наследников». «А второй вариант?» — нервно выдохнул я. «Я отправлю тебя к Аурике, к настоящей Аурике Интане», — уточнил он, — к твоей истиной. «Ты правда это сделаешь?» — изумился я. «Я попаду на другую планету?» «Я опытный маг Лукас, но я не всесилен», — ответил он. «Я смогу переместить только твою душу. Магия сама подберёт тебе подходящий объект для переселения. Какого-нибудь молодого человека при смерти. И я поменяю вас местами. Ты очнёшься в новом мире, пойдёшь на поправку. Я дам тебе энергию, нужную для исцеления. Там найдёшь Аурику, и вы заживёте с ней долго и счастливо. А умирающий парень обретёт новую жизнь здесь, в нашем мире». «А как же мой барс?» – сдавленно спросил я. «Останется в этом теле?» – с сочувствием посмотрел на меня маг. Я не требую дать мне ответ прямо сейчас. Можешь подумать до завтра. И надеюсь, ты осознал главное. Я никого не потерплю рядом со своей истинной парой. Допустим, я выберу второй вариант, подавленно произнес я. Но тогда получится, что моя истинная связь снова будет неполной. Душа моей истинной, но тело то нет. Запомни, и раз и навсегда оборотень. Душа — это главное. Тело подстроится под вашу связь. Во втором варианте самое сложное то, что ты навсегда лишишься внутреннего зверя. И не факт, что тебе понравится новая внешность. Вдобавок неизвестно, какая жизнь была у этого парня до тебя. Сколько проблем он успел создать на свою голову. Тебе придется все это разгребать в незнакомом мире. Если этот тип совершил какое-нибудь преступление или его ложно обвинили, ты можешь оказаться в тюрьме. Первый вариант гораздо проще. Ты остаешься собой, обретаешь свободу, сохраняешь зверя и начинаешь все с чистого листа. Получаешь новую истинную, такую, которая будет только твоей, душой и телом. «Но, как я уже сказал, решать только тебе», — повторил он. «А ты можешь сказать, где сейчас настоящая Аурика? Что с ней происходит?» Мой голос невольно дрогнул. «Пока нет», — мотнул он головой. «Вот когда женюсь на своей истиной, то войду в полную силу и смогу всё это выяснить». «А как ты планируешь разобраться с Сендиэлем?» — поинтересовался я. «Что-нибудь придумаю», — уверенно ответил он. «Надеюсь, у тебя хватит ума держать наш разговор в тайне. Разумеется, ты можешь обсудить всё это с принцессой, чтобы убедиться, что я не солгал. Но прежде чем открывать рот, удостоверься, что вас не подслушивают. Вот, держи этот перстень. Это полок тишины. Для активации нажми на серебристый камень». «Спасибо», — на автомате кивнул я, принимая подарок. «Ты долгое время был рядом с Алиной, защищал её. Знаю, я тебе благодарен», — искренне произнёс он. «Ага», — отозвался я. Наверное, вид у меня был совсем потерянный, потому что маг посмотрел на меня с жалостью и похлопал по плечу. Что не делается, Барс, всё к лучшему. Помни об этом. Всё будет хорошо.